Юрий Уленгов. Взломать зону. Время снять маски. Пролог. Расположение воинской части 4812 12 объединенных изоляционных сил, украинский контингент, 5 километров от периметра Чернобыльской зоны отчуждения. Темные фигуры легкими тенями скользили вдоль бетонных плит стены. Идущий впереди, по всей видимости, командир группы, Замер возле вышки и отжестикулировал команду. Тени вжались в холодный бетон. Вперед выступила одна из них с трубой глушителя и тяжелой блямбой ночного прицела на винтовке. Боец присел на колено, поднял оружие. Несколько секунд целился, а потом винтовка лязгнула затвором и часовой на вышке мягко опустился на доски настила. Старший вдавил в ухо бусину наушника и отстучал по микрофону словный сигнал. Слушался, удовлетворенно кивнул и дал отмашку бойцам. Двое подскочили к стене, быстро собрали легкую алюминиевую лестницу и крюками на ее конце прижали колючую проволоку, совершенно не опасаясь при этом задеть отключенный сигнальный провод. Несколько секунд, и группа перебралась через забор. Старший сделал несколько жестов, раздавая команду бойцам, и те рассыпались в стороны, растворившись в густой темноте. Рядование Чапуренко зябко поёжился от ночного холода, заползающего под плотную ткань осеннего камка, и повернулся к ангарам с техникой. До окончания его смены осталось ещё полтора часа. Целых полтора часа до того момента, как явится разводящие, и он отправится в жёсткие объятия узкой казарменной койки. Солдат скривился. Да, совсем не этого он ожидал, подписывая контракт после срочки. Он рассчитывал попасть в отряд военных сталкеров, Увидеть, наконец, изнутри эту таинственную зону, вокруг которой ходило столько слухов. А вместо этого попал в долбанную часть долбанного технического обеспечения. Еще год до окончания контракта сторожить технику без какой-либо надежды на продвижение по службе. Все его рапорты начальство заворачивало, а сослуживцы смеялись над ним. Они зверски боялись именно того, о чем он мечтал. Попасть на изъеденной радиации и населенную неведомыми тварями территорию, И были невероятно рады, что тащить службу им выпала здесь, а не за периметром. Периметр. Как близко, зараза. Хоть бы одним глазком. Где-то за ангаром послышался шорох. Рядовой остановился и сбросил с плеча автомат. Вряд ли это нарушитель, конечно. Скорее, сержант Белоус, собака чернобыльская, опять решил проверить, как бойцы несут караул. Нечапуренко оскалился. Взять вот и влепить очередь на звук. Интересно, обосрется сержант или заикаться начнет? Но, представив репрессии, которые последуют за таким поступком, рядовой лишь покачал головой. Шорох повторился. Солдат, взяв оружие на изготовку, тихо двинулся в ту сторону. Нужно проверить. Хоть вероятность того, что там посторонний крайне мала, но рисковать лишний раз не хотелось. Мало ли. Вдруг промелькнувшая в голове мысль обдала рядового жаром. «А что, если там тварь из-за периметра?» Ребята с блока рассказывали, что иногда такое происходит. Какой-то из грёбаных мутантов пробирается сквозь заграждение. Тогда одному туда лучше не идти. А, до да танцуя оно конём. И Чапуренко остановился и уже открыл рот, чтобы крикнуть числовой пароль. Не услышит отзыва огонь на поражение и весь сказ. Краем глаза заметил какое-то движение, резко развернулся, скидывая автомат. И тут же чья-то крепкая рука в перчатке зажала ему рот. Прежде чем рядовой успел что-либо сделать, в свете фонаря блеснуло отточенное лезвие и Нечапуренко задергался, заливая камуфляж кровью из перерезанного горла. Человек в черном подъезжал рядового несколько секунд, пока тело не перестало вздрагивать и аккуратно опустил труп на землю. Тут же из темноты вынырнула еще одна фигура. Вдвоем они подхватили тело и отволокли его в тень. Первый, перебросив со спины автомат с глушителем, занял позицию, а второй достал из кармана связку ключей, Кивнул первому и направился к ангару. Первый постучал по микрофону гарнитуры и продолжал взглядываться в темноту. Через несколько секунд к нему присоединились еще несколько человек. Обменявшись бойцом жестами, они также направились в ангар. Шаги донеслись до Дневального сквозь глубокую дрему. Он встрепенулся и бросил взгляд на часы. Половину двенадцатого. Что за черт? Кого несет? До возвращения караула рано еще. Он быстро выпрямился и отдернул одежду. В казарме тихо бормотал телевизор. Три бойца расселись перед плазменной панелью, висящей на стене, и влеченно следили за происходящим на экране. «Черт! Вот он встрянет из-за них!» И выключить уже не успеют. Невальный повернул голову к двери и ошарашенно замер. Вместо дежурного офицера в казарму вошли двое неизвестных. Черные комбинезоны, какие-то явно не местного производства, автоматы с глушителями, импортные разгрузки. Лица скрыты масками. Кожа в прорезях для глаз старательно натерта чем-то темным. Одна из фигур подняла руку в штурмовой перчатке и прижала указательный палец к губам. Невальный кивнул. От удивления он не издал ни звука, даже когда второй ночной визитер вскинул пистолет с глушителем и нажал на спуск. Так и сполз на пол с внезапно проклюнувшихся третьим кровавым глазом на лбу. Один из солдат, смотревших телевизор, повернулся было на шум. Лязгнул затвор и его бросил на спинку стула. Пистолет хлопнул еще дважды. И к любителю кино присоединились оба оставшихся полуночника. Люди в черном кивнули друг другу, разошлись в стороны и двинулись вдоль рядов кроватей. Хлопки выстрелов практически полностью тонули в храпе и бормотании уставших солдат. Через несколько минут фигуры в черном снова встретились у входа. Один выглянул из казармы, махнул рукой и вышел. Второй последовал за ним остановившись на секунду, чтобы прикрыть двери. Но густой дурманящий запах крови пробивался в коридор даже сквозь закрытой створки. Ворота ангаров были распахнуты. Из них выкатывалась техника, бронетранспортеры, боевые машины десанта, самоходные гаубицы, пара тентованных кразов. И выстраивалась на плацу. Кроме бурчания двигателей не было слышно ни звука. Люди в чёрных комбинезонах общались с жестами, а больше на территории части шуметь было некому. Теперь некому. Старший присел в беседке и закурил, то и дело поглядывая на рацию, лежащую рядом. Оттянув рукав комбинезона, он уставился на циферблат часов. Сигнал опаздывал уже на три минуты. Что-то пошло не так, но почему тогда нет отбоя операции? Его ребята сработали чётко, а задача у них сложнее. Что там могло случиться? И тут рация три раза коротко пискнула зуммером. Старший встрепенулся, отбросил сигарету в сторону и поправил микрофон гарнитуры. «Готовность ноль», – произнес он в рацию, сморщившись от собственной хрипоты появившейся от двухчасового молчания Затихшие было двигатели, взревели, техника двинулась к воротам. Пробежав несколько шагов, старший догнал БТР, ухватился за скобу запрыгнул на броню. Через минуту колонна оставила мертвую воинскую часть позади – Главной БТР повернул на дорогу, ведущую к периметру. Остальные машины потянулись за ним. Проехав около километра, техника остановилась. Из лесопосадки начали появляться люди с оружием, одетые во все те же тёмные комбинезоны. Без единого звука они занимали свои места на броне и под тентами. Через две минуты погрузка была окончена, и колонна продолжила путь.